Часть 16. Эпилог. Глава 1. Летом 1943 года, после прорыва на Курской дуге и освобождения Орла, возвращались Порзань в свою общую войсковую часть, недавно произведенной в младшие лейтенанты Гордон и майор Дудоров, первые из служебной командировки в Москву,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 сползать с вершины сенной горы к порогу сеновала и выходу.